Насколько мне известно, Евангелие не учит с заговором против короля, но Орлетон забыл о том, что Кесареву Кесарева, и Кесарь напомнит ему об этом. «Вот еще одно благодеяние, которым я обязан вашей семье, мадам», продолжал король, обращаясь к Изабелле, «ибо никто иной, как ваш брат Филипп V, заставил своего французского папу назначить против моей воли этого Адама Орлетона епископом Герифорда». Быть посему, пусть он станет первым прилатом, подлежащим королевскому суду, и кара, которую он понесет, послужит уроком для других».